Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю. Пожил он с нею меньше месяца, и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато. Надо и письмишко написать. Флаг неизвестен. На Духане размок от дождя и повис, и сам Духан с мокрый крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Кербалай, каких-то два абхасца и молодая татарка в шароварах, должно быть, жена или дочь Кербалая, выносили из Духана мешки с чем-то и клали их во рву на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара слов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй. Вот и поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от кустра». Припомнился пикник.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 Славная голова, фон Корин. Хорошая голова, дай Бог здоровья. Только в нем жестокость есть. За что ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как я, если бы они воспитывались среди невежественных, чёрствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неутёсанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы. Если бы он не с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга? Как бы ухотно прощали взаимно недостатки И ценили бы то, что есть в каждом из них Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете Правда, ха, Лаевский шалый, распущенный, странный Но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол не попрекнёт жену, лопаешь, а работать не хочешь, не станет бить ребёнка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной. Неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как как больной от своих ран, вместо того, чтобы от скуки по какому-то недоразумению искать друг в друге в рождении, вымирании, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани женского визга — Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих. Лаевского, Шишковского и начальника почтово-телеграфной конторы. Стоп! Все трое вылезли из коляски и посмотрели <свят> друг на друга. Их еще нет.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 И, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы. С деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли. Трава и кукуруза были мокры. Тьфу, Знал бы, не пошел!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 будь старик. Шишковский, толстый человек с черной бородой, прислушался. Едут!